Глава десятая. Целительница. Следующим вечером после ужина молодые люди, как обычно, беседовали в гостиной. И едва Слава заметила, как лицо фон ремберга исказилось мукой, и он стремительно встал с диванчика, намереваясь выйти, девушка вскочила на ноги. Она придержала его за локоть и порывисто произнесла, «Кристиан, не уходите! Присядьте со мною, я помогу вам!» Молодой человек нахмурился, не в силах смотреть в ее чистые глаза. Ощущая, как боль в его теле начинает нарастать с каждым мигом, он попытался отстраниться от нее, буркнув. «Я не думаю, что вы вновь должны...» «Но я хочу помочь вам, крестьян вымолвила порывисто Слава. «Если я могу это, отчего вы не хотите принять мою помощь?» «Я...» — он замялся, и в следующее мгновение его лицо исказилось от судороги. Видя это, слава почти насильно усадила Кристиана обратно на диванчик. Больше не говоря ни слова, она присела рядом с ним и, подняв руки к его вискам, начала вливать в сущность молодого человека свою живительную энергию. Порыв Кристиана уйти прочь быстро улетучился, ибо новый приступ, который должен был быть гораздо сильнее предыдущего, наоборот, уменьшился, а следующий вообще не был ощутим. Уже через несколько минут он, стараясь не шевелиться, и осознавая, что девушка, как и накануне, избавляет его от боли, тихо-глухо выдохнул. — Я весьма поражен, Майнхерц. У вас опять получилось это? — Я рада утешить вашу боль, Кристиан. Если желаете, я могу ежедневно делать это. Мне совсем не трудно. С нежностью ответила она. Однако Кристиан только теперь отметил, что живительная энергия девушки идет прямо из ее сердца, а проводником служат ее тонкие руки. С каждой минуты ее живительная аура становилась тоньше, как бы уменьшаясь. Он видел это и прекрасно понимал, что она отдает свою энергию жизни ему и уменьшает свою защитную оболочку. «Разве вы не ощущаете слабости?» — невольно спросил он. «Или головокружение?» «Нет, я умею лечить животных, и это обычно для меня. После сна моя сила восстанавливается, как и была до этого». — Я не понимаю, о чем вы говорите, — соврал молодой человек, хотя отчетливо все понимал. — Но если это не обременит вас, то прошу вас помочь мне. У вас такие ласковые целительные ручки. Слава вмиг растрогалась и, кокетливо улыбнувшись, ему пролепетала. — Я так счастлива, что могу помочь вам преодолеть ваш недуг. — Вы позволите? — спросил фон Рэмберг и тут же, не дожидаясь ответа девушки, пересадил Славу к себе на колени, как и вчера. — Вам так удобнее? — Да, — кивнула смущенно она. — Действительно, на его коленях она была гораздо выше, и ей не надо было высоко поднимать руки. Она старалась сосредоточиться на своем действии, не прерывая его. Все-таки эта интимная поза была непривычна для девушки, а близость молодого человека была невозможно притягательна. Она прямо таяла, ощущая его приятный запах и видя дорогое лицо. Он чуть придерживал ее за талию, как и вчера, и долгое время молчал. Через полчаса, когда приступ окончился, Кристиан, осторожно пересадив девушку со своих колен обратно на диванчик, заметил. «Я надеюсь, все это останется между нами?» «Если вы хотите этого, Кристиан», — согласно кивнула Слава, нежно улыбаясь ему. С тех пор ежедневно девушка помогала фон Реймбергу справиться с его недугом. Закончилась уже вторая неделя замужества славы, а отношения между молодыми людьми не менялись. Кристиан так и не приходил в ее спальню, вел себя вежливо, располагающе, но довольно отстраненно. Лишь получасовые тайные лечения в гостиной или в его кабинете происходили ежедневно, во время чего молодой человек осторожно придерживал талию девушки, сидящей у него на коленях. Но более фон Рейнберг ничего не позволял себе. Ни объятий, ни поцелуев, ничего интимного. Славе казалось, что все дело в болезни, которая забирала у него силы. Потому что уже давно она жаждала получить от него поцелуй и более смелые ласки. Все же она прекрасно помнила о таке Федора, когда была под замком его тереме. Когда Артемьев несколько раз мучил ее своими поцелуями и крайне дерзкими объятиями. Тогда Слава явственно чувствовала, что Фёдор только и ждёт венчания, чтобы овладеть её полностью. В тот вечер, 10 октября, девушка снова утоляла его боль. Фонд Ремберг уже привык к ежедневному тайному действу, которое до крайности нервировало его существо. Он понимал, что она светлая и что он не должен был пользоваться её силой но не мог ничего поделать с собой, думая только о том, что пока ее руки находятся на его челе, жуткие невыносимые муки не терзают его. Слава сидела у него на коленях, и молодой человек, опустив лицо, смотрел вниз в одну точку, на пуговицу своего камзола. Ворчевание девушки задевало его за живое, вызывая в его существе невозможные, недопустимые человеческие чувства благодарности и нежности к этой золотоглазой девице. Он понимал, что она для него делает, но упорно в своем жестоком сердце не хотел взращивать расположение к ней. Он упорно не смотрел ей в лицо и всегда, пока она сидела у него на коленях, прикрывал глаза. Однако запах девушки, свежий, еле уловимый, нежный, немного сладковатый, дразнил его обоняние, и это крайне нервировало Кристиана. Все эти полчаса целительства он старался держать свои мысли и чувства в узде и как будто абстрагировался от происходящего. Но в тот вечер, когда она избавляла его от боли, что-то пошло не как обычно, после того, как Слава задала вполне невинный вопрос «Как вы себя чувствуете, Кристиан?» Он неосознанно поднял на нее лицо и, невольно устремив взор в ее глаза, ответил «Вполне сносно». Слава нежно улыбнулась ему, и Кристиан чуть дольше задержал свой взор на ее лице. Он отметил, что сегодня она от чего-то не смущалась от его близости, как это бывало раньше, это удивило. И он, изучающе всмотрелся в ее огромные янтарные глаза, которые были невероятно близко. От чего-то в эту секунду девушка показалась фон рембергу немыслимо красивой, притягательной и желанной. Искрящаяся светло-золотистая аура окутывала ее голову, покрытую светло-серым убором, похожим на апостольник-монахинь, который она постоянно носила. Ее глаза, лучистые и манящие, притягивали взгляд. И молодой человек, словно завороженный, смотрел в золотые озера ее очей, чувствуя, что ему это жизненно необходимо в этот миг. Неожиданно Кристиан ощутил, как перед его глазами все поплыло, а голова стала ватной. Он чуть прищурился, пытаясь сосредоточиться. Вдруг перед ним возникли некие образы и картины. Как будто в каком-то замедленном сне Кристиан увидел перед собой крепостные стены некоего замка или монастыря. Вокруг разрывались снаряды, падали ядра, горела часть каменной стены. Он будто оказался в центре кровавого боя. Невольно оглядел себя и увидел, что его сущность находится в теле мальчика лет шести-семи. Следующий миг. Он испуганно метнулся к высокому рсоволосому воину, стоявшему чуть впереди, и что-то крикнул ему. Воин быстро обернулся и прокричал что-то в ответ, но Кристиан ничего не услышал. Вообще, это странное видение было беззвучным. Кристиан отметил на лице воина небольшой шрам, пересекавший висок. Вдруг воин схватил его за руку и потащил куда-то вниз. Они сбежали по крутым ступеням во двор монастыря. Именно здесь они наткнулись на никого старца, которому воин что-то сказал. Седовласый старик схватил руку Кристиана, который был в теле мальчика, и потащил за собой. Кристиан обернулся, ощущая, что в эту минуту должно произойти нечто страшное. Он увидел, как на каменной стене, куда поднялся русоволосый воин, идет ожесточенный бой. Через крепостную каменную стену перебирались целые полчища монахов в черных одеждах, и один из них немедленно кинулся на того воина. Кристиан порывисто выдернул руку из морщинистой ладони старца и попытался бежать наверх к воину, что-то крича ему, ибо видел, как трое монахов, уже ранив воина, сбили его с ног. Однако старец быстро схватил Кристиана мальчика за руку. Кристиан обернулся, вновь взглянув на раненого русоволосого воина, и увидел, как монах, с которого свалился капюшон, вонзил самое сердце полулежащего противника длинный кинжал по самую рукоятку, Воин дернулся в предсмертной агонии и тут же безжизненно рухнул к ногам монаха. Дикий крик вырвался из уст Кристиана, но он не услышал его, так как не было слышно ни единого окружающего звука. Лишь видел он все очень отчетливо, а в следующий миг ощутил, как из его глаз брызнули слезы. Кристиан-мальчик с яростью смотрел на монаха, который только что убил русого воина, и своим сознанием Кристиан узнал его. Тем монахом был его наставник Леонель. Кристиана в теле мальчика дернул за руку старец и вновь потащил прочь. уже через минуту они скрылись в темном помещении. Они долго бежали по подземелью, и седой старик тащил его за руку, постоянно оглядываясь назад. Кристиан, глотая слезы, спотыкаясь, следовал за стариком. Они бежали долго по извилистым мокрым туннелям, едва освещенным факелами. Вскоре старец взял факел в руку. Мальчик понял, что дальше подземелье не освещается. Они вновь, не останавливаясь, бежали. крестьян мальчик уже совсем выбился из сил, и старик, видя это, чуть замедлил шаг и решил немного передохнуть. Они устало оперлись о стену, пытаясь перевести дух. Через какое-то время старец резко выпрямился и устремил взор назад, в мрачный туннель. Его лицо стало смертельно бледным. Вдруг он что-то сказал и толкнул Кристиана вперед. Кристиан понял, что старик посылает его вперед одного, а сам хочет остаться и остановить преследователей. Кристиан испуганно заплакал и сказал, что он не хочет бежать один. Но старик властно что-то воскликнул. И в этот миг Кристиан увидел вдалеке от цвета горящих факелов. Он невольно бросил отчаянный взгляд на старца и ощутил дикий страх перед подсемельем, в который должен был идти один но старик что-то прохрипел прямо ему в лицо, испепеляя яростным взором голубых глаз. Уже через минуту старик встал в проходе, повернувшись лицом к преследователям. Крестьян схватил факел и побежал вперед один. Глотая горькие слезы и ощущая, как все его существо пронизывает страх, он бежал вперед и вперед, то и дело сворачивая в узкие проходы. Факел его еще довольно ярко горел. И отчего-то в ушах мальчика стояла последняя фраза старика о том, что он позже найдет его в подземельях. Через некоторое время факел стал угасать, и крестьян смертельно испугался. Когда факел потух, крестьян в теле мальчика замедлил шаг и пошел уже более осторожно в кромешной тьме. Он шел не более получаса, а затем, прислонившись к стене, заплакал от страха. Присев на корточке, он обхватил свои худые колени, думая только о том, что если его не найдут преследователи, чтобы убить, то он умрет от голода в этом подземелье, потому что даже не знает, как выйти отсюда. Сколько он сидел в темноте в жутком одиночестве, было неведомо, но через какое-то время вдруг увидел вдалеке свет. Вскоре к нему приблизился монах в черной сутане. При его приближении крестьян-мальчик ощутил жуткое чувство страха. Монах остановился около него и скинул с головы капюшон. Кристиан увидел леонеля того самого, который убил русоволосого воина на стенах. Монах протянул ему руку и наклонился. Видение прервалось. Вновь яркие золотые глаза девушки предстали перед глазами Кристиана. Он отметил, что прошло не более пяти минут, как длилось видение, но увидел он очень много. от Отчего-то в миг он дрожал всем телом, поскольку это видение затронуло все струны его души. «Христиан?» — окликнул его мелодичный голосок славы, который так и сидела у него на коленях. Она напряженно смотрела на него, чувствуя, что с ним что-то происходит. Фон Рэмберг ощутил, как от прелестного взора девушки по его телу разливается светлая, умиротворяющая энергия, успокаивающая нервы. Молодой человек ощутил нарастающее желание поцеловать ее, ведь она была так близко. Желание, неосознанное и необустанное, завладело его существом. Подчиняясь неведомому порыву, Кристиан склонил голову сильнее, и его руки непроизвольно начали притягивать Святославу ближе к груди. В тот миг, когда его губы накрыли ее рот, молодой человек почувствовал, что пьет из живительного чистого источника, который мог прогнать его страхи. Замерев от ласки Кристиана, Слава позволила ему привлечь себя ближе, и когда он поцеловал ее, вся затрепетала. Невольно убрав ладони с висков молодого человека, она обвила его шею руками и попыталась тоже поцеловать в ответ. затуманенным разумом фон Рейберг с упоением осознавал, что ее нежные губы невероятно сладкие. Неожиданно Кристиана пронзила неистовая яростная мысль. Он творил нечто недозволенное, а его существо тотчас охватило чувство опасности. Он мгновенно отстранился от девушки и вперел в ее янтарные глаза ошарашенный, непонимающий взор. Слава, опешившая и трепещущая, увидела, что энергетический облик крестьяны изменился. Темно-фиолетовые глаза молодого человека стали ярко-синими и как будто засветились изнутри. Его индиговая аура просветлела и сейчас имела почти сиреневый оттенок. Явно испугавшись чего-то, Кристиан стремительно спустил девушку со своих колен обратно на диван и выдохнул. «О, Майнхертс, я не хотел пугать вас!» После его слов девушка невольно опомнилась и смутилась, чувствуя, как горят ее щеки от волнения. Слава подняла на него ласковый взгляд и проворковала. «Вы же мой муж, Кристиан, и вам не за что извиняться. Я лишь хочу стать вам хорошей и послушной женой!» Нахмурившись и не понимая, чего все так произошло и зачем он сделал это, он Реймерк напрягся. Он не имел права не то что целовать девушку, но и вообще прикасаться к ней. Он в ужасе осознал, что на миг его чувства, которые он всегда держал под контролем разума, теперь вырвались из узды. Понимая всю глупость своего поведения, Кристиан быстро вскочил на ноги и выпалил. «Извините, мне надобно немедленно разрешить одно дело с Людвигом». Более не сказав ни слова, фон Рейнберг вылетел из гостиной, твердя про себя, что ему надо немедленно все забыть и более никогда не повторять подобное действо которое выбило его существо из привычного непоколебимого состояния.